Глава 38. В которой мечты почти исполняются. Это было как в сказке, в той, которую я придумала для себя. Разве бывают сказки более чудесные? И в этой нашлось место храму. Я даже узнала его. Старый, маленький и не особо богатый, но с удивительной красотой витражами. И солнце проникало сквозь них, наполняя храм светом, а я... На мне белое платье, подвенечное, нежная ткань и кружево зимним узором, узкий лиф, мягкая линия бедер и юбка, гаде белой пеной, фата, шляпка на волосах, цветы. Где я? Растерялась? Стой, закрой глаза. Вот так, ресница упала. А я тебе говорила, что наращивать надо, Нарощенные не падают и выглядят куда интереснее. Она сама давно нарастила ресницы и волосы, сделала татуаж бровей, а потом и пластическую операцию, чтобы скулы были выразительными. Они и получились выразительнее некуда. Темная кожа, синие линзы, собственные глаза Ивы, блекло-серые и не вписываются в образ. А она тщательно исправляет все, что в этот самый образ не вписывается. «Что тут происходит?» Я стою на пороге храма. «Свадьба, дуреха, твоя!» «И видит Бог, будешь упрямиться, я тебя пинком к алтарю отправлю!» Мы не сказать, чтоб дружили. И Вонна ни с кем не дружила, как, впрочем, и я. Порой встречались, перебрасывались парой-тройкой слов, которые ничего не значили. Потом уже, когда она узнала о моей работе, стала снисходительней. И все же... «Я...» «Ты, Жорка, ты...» Какого мужика отхватила? Что? Болит, да? Она поглядела на меня с сочувствием. Придурок он. Кто? Севка. Но хоть додумался скорую вызвать. А там, не было бы счастья, свалилась ты с крыши на камни. Головенку свою дурную расшибла, но не до смерти. В больничку попала и провела там, в коме, пару месяцев. А пока лежала, помираючи в тебя хороший человек влюбился. И замуж позвал, несмотря на твою рожу и провалы в памяти. Наверное, и вправду любовь существует. А ты теперь стоишь и глазьями хлопаешь. Иди давай, пока не передумал. Я иду. Музыка звучит. Почему? Почему и вон на свидетельницей? Хотя что уж тут. Кого мне еще звать? Иду дальше по узкому коридору. Вон моя начальница в ярко-розовом костюме, который... На ком-другом выглядел смешным бы. Кивает и слегка хмурится, а потом сбрасывает звонок на телефоне. И она пришла. Севка стоит возле жениха. Неправда. Я умерла. Не было шансов выжить. Никаких. И это все? Он оборачивается, человек в черном костюме. И я сдерживаю крик. Ричард? Это откуда он здесь? Или... Конечно. Все ведь понятно, логично. Я действительно упала, может, может не с крыши, может, мы до крыши и не дошли, но поднялись достаточно высоко. Я упала, травму получила, попала в больницу, что вполне логично, а там и Ричарда встретила. «Кто он?» – шепотом спросила я у Ивонны, а она закатила глаза и ответила «Жених твой!» «Ричард? Ричард, Ричард! Нейрохирург! Восходящая звезда!» Отец-американец, мать из наших, отсюда такое имя. Леди Анна вполне живая, улыбается мне и лукаво щурится. Ты ей тоже нравишься, уж не пойму чем, и вон встряхивается. А вот отец его не приехал, что-то там срочное, но дом вам купил. Поврежденный мозг сочинил все, это ж куда логичнее, чем придуманный мир. Замок, который разумен, чудовище, оживший мертвец и проклятый город. Оказывается, у меня безумная фантазия. Ну, все, Жорка, дальше сама. И вон напихнула меня в спину. И не вздумай чудить, таким мужикам не отказывают. Я, я знаю, я ведь еще когда согласилась. И улыбаюсь, иду, иду. И кажется, что еще немного и не выдержу, брошусь к нему, бегом. Привет. Он точно такой же, как там, как тот другой из придуманного мира, даже лучше, потому что настоящий. Я уже начал бояться, что ты не придешь. Разве можно представить такое? И я качаю головой. Я пришла. Спасибо. Он осторожно протягивает руку, теплую, и свет ложится на волосы, и кажется, что над ними поднимается золотой нимб. Ты ведь не сбежишь? Никогда. И священник начинает молитву, а я я вдруг четко понимаю, что все это не настоящее, что моя начальница в жизни не надела бы розовый костюм, и на свадьбу мою у нее вряд ли нашлось бы время, что и вон на свидетелем, да она скорее из шкуры бы вылезла, чтобы отбить перспективного жениха. И храм, точнее обряд, похожий на микс из всех просмотренных мелодрам разом, В православных храмах венчают иначе, я видела. Ричард смотрит на меня с печалью, и мне невероятно больно от этого взгляда. Я улыбаюсь, я чувствую себя виноватой, но улыбаюсь. Прости. Ты все-таки сбежишь. Нет, скорее побегу, к тебе. Я здесь? Я качаю головой. Ты там. Это, это просто болезнь, я знаю. Ты рассказывала удивительные фантазии, но мозг человеческий и не на такое способен. Не поддавайся, пожалуйста. Если ты поддашься, умрешь. Я и так умерла там. А сейчас это сказка. Ее кто-то создал для меня. Спасибо, конечно. Но мне пора. Я забираю руку. Теплые пальцы, холодные пальцы, туман, вползающий в храм. И в нем тонет солнечный свет, витражи тускнеют. Это все может стать настоящим, говорит мне Ричард, а глаза его становятся черны, если ты захочешь. Я не уверена, хочу ли. И чего хочу? Вернуться домой, выйти замуж? За кого? За этого Ричарда, который есть где-то там в моем родном мире? Остаться ты поймешь, говорит мне тьма его голосом. Когда придет время, ты поймешь. Я выдыхаю. и туман развеивается, а я, я стою перед замком, одновременно и прекрасным, и уродливым. Надо же, он нисколько не изменился за тысячи лет. Мраморные ступени, колонны, башни и башенки, облепленные птичьими гнездами балконов, хрупкие галереи, словно повисшие над бездной, и, странно, как уцелели они. Только они и уцелели, я оглянулась. Эй! Никого и ничего. А где все? Тетеники, легионеры, конь в конце-то концов. С конем во дворец, конечно, не камильфо, но вот я к нему как-то привыкла даже. Душой, можно сказать, привязалась. А теперь вот где они? Я повернулась и, прищурившись, уставилась туда, где клубился такой знакомый сизый туман. И, главное, кажется он редким, даже не туман, легкая дымка, повисшая над дорогой. Вот только за этой дымкой ничего и не разглядеть, будто мира там, по ту сторону, вовсе не существует. Или я пришла, я вздохнула, поняв, что стоять здесь могу до рассвета, хотя я подняла голову, убеждаясь, что в этом месте, чем бы оно ни было, рассвета можно ждать вечность. Солнца не было, луны не было, звезд и прочих небесных тел, что характерно, тоже не было. да и самого неба. Вместо него все та же сизая дымка. Понятно. Снова ничего не понятно. Но я буду не я, если я именно там, где нужно. И еще бы сообразить, что именно нужно. Что ж, коль меня приглашают, нехорошо отказывать. Иду, ступаю на мрамор, замираю, прислушиваясь. Мало ли, все-таки тысячи лет забвения. Еще осыплется вся эта каменная красота и на голову. А рог чешется, тот обломанный. И крылья так и норовят распахнуться, но сдерживаюсь. И ступеньки крепки. Одна, две. После первых двух десятков считать стало скучно, а на второй сотне и утомительно. Как они тут жили без лифтов? Или лифты имелись? Сомневаюсь, чтобы император, даже когда он скорее демон, чем человек, бегал туда-сюда. Ступеньки хоть и невысокие, но... Этот подъем утомляет. А еще цветы. Тонкий стебель впервые появился между второй и третьей сотнями, когда слева выросли белоснежные колонны, украшенные тонкую резьбой. Да и справа тоже. И лестница выдвинула пару крыльев. На них, в общем-то, я и увидела. Шиповник? Серый стебель, который и выделялся этой вот неестественной серостью. Я и сунулась поглядеть. Да, и колючки имеются. С палец длиной. Загнутые. Острые. Я коснулась и ойкнула, поспешно убрав палец. Но красная капля уже коснулась шиповника, и ничего не произошло. Ладно, дальше надо. Надеюсь, я все правильно делаю. А если и нет? Не важно. Идти. Т ти Ники справится. Она вовсе не так уж мала и хрупка, как мне казалось. шамаханская, чтобы ее царица. И она дойдет. У нее ведь дар и драссар. Легионеры тоже где-то там остались. А я... Я вот ступеньки снова считаю, хотя наверняка неправильно, потому что их много. Снова шиповник. Тонкая ветка с сизыми листьями. И бутон покачивается, такой крупный, прям тянет потрогать. убедиться, что лепестки его нежны, и сам он... Убираю руки за спину. Плохая эта мысль трогать здешние цветочки. «Эй!» – я опять кричу, и эхо поспешно подхватывает, отзываясь со всех сторон. «Эй! Эй! Эй!», Эй! И кто-то смеется, а лестница, я уже вижу, что осталось немного. Нет, лифт должен быть. Этак, умаешься подниматься. Или это своеобразный тест? Если не сумел, стал быть, не так уж тебе во дворец и нужно. Но готова поспорить, что есть куда более удобная, пусть и менее парадная дорога. Для своих, так сказать. А вот и кости. Белое на белом и блеск металла. Доспех похож на то. И еще один. И чем дальше, тем больше становилось костей и доспехов. Тоже странно. Ладно, камень, но металл ведь. делал такое. Он заржаветь был должен. А он вон блестит. Панцири, и шлемы. И тот с красной щеткой. что так и остался на сизоватом черепе. Череп грозно скалился, и подозреваю, что при жизни человек был важным, серьезным. «Извините», — сказала я, обходя грязное пятно плаща, а вот одежду время не пощадило. «Но мне очень туда надо. Шиповник расползается по террасе, или как называется эта площадка наверху? Не знаю, главное, что здесь много его». Серые стебли вьются, сплетаются колючей сетью, в которой до сих пор лежат кости. Древние, и, подозреваю, не особо. Вон тот, который еще не кости, скорее высохшая мумия в черных одеждах, несколько выбивается из общего исторического контекста. И этот с пистолетом? Что-то массивное, с дулом, правда, смешным, раскрывающимся этаким раструбом. Хотя, что я знаю о местном оружии? И о древнем. Главное, что стебли шиповника, они двигаются медленно, едва заметно, и все-таки двигаются. «Эй, ты где?» — зову я. Стебли оплетают коридор, и соваться в него мне вот совершенно не хочется. «Я ведь пришла! Ты звала, я пришла! Слышишь?» «Шиш! Шиш!» — вздыхает эхо. «А я теряюсь. Идти-то куда?» Перед самым моим носом раскрывается ослепительно-белый цветок. Похла от него. Не знаю, чем, но у меня этот запах вызвал ассоциации с кладбищем. Я чихнула, а лепестки сорвались, закружились в воздухе, чтобы улечься аккуратной дорожкой. «Спасибо!» – сказала я и потерла кончик носа. Намек был предельно понятен. Ричард. Ричард открыл глаза. Сумерки, те самые предрассветные, когда небо слегка выцветает, а вершины гор окрашиваются золотом. Слегка. Что за... не спится? Поинтересовался кто-то рядом, из-под одеяла выбралась демоница, голая, лохматая, и... Ричард отвернулся. Опять, да? Она широко зевнула и, не подумав прикрыть рот рукой. «Александр, скотина такая, обещал же, что поможет!» Она опять зевнула, продемонстрировав клыки. И не только их. «Что? Где я?» «Дома», — пожала плечами демоница. «В своей кровати, со своей женой, которую ты периодически забываешь. Впрочем, если подумать, то и не только ее. Поэтому она, то есть я, и не в обиде». Ричард кивнул и потрогал одеяло, мягкое. тепло. И рассвет скоро. Перед рассветом тьма особо тяжела, а он почти и не ощущает ее. В общем, так демоница потянула одеяло на себя. Вкратце если. Вы отправились совершать подвиг и повергать древнего страшного демона на кораблях. Это помнишь? Помню. Чудесно. Вы плыли, плыли и приплыли. Потом шли, шли и дошли. В этом изложении подвиг представлялся довольно-таки скучным, если не сказать хуже. Отыскали пропавших принцесс, а те поделились силой. Артан прочитал молитву, небеса откликнулись, и демон был повержен. Как? В долгом и тяжелом бою. Пять утра. Тебе и вправду необходимо знать это в пять утра? Она снова зевнула. И а выспаться, между прочим, надеялась. Очень. Стало совестно. Да ладно. «Потом, потом отосплюсь. Надо же, к суду готовиться». К, «К какому?» «Городскому. Ты сейчас раз в месяц присутствуешь на площади, где разбираешь всякие там особо сложные дела. К примеру, кто у кого корову спер или девку попортил или кого женить». «На ком?» Ричард окончательно перестал понимать происходящее. Лучше всего на девке, пусть и порченые, но что-то подсказывает, что если ты корову выберешь, сильно возражать не станут, но ты все равно аккуратнее там. Итак, что? А что? Демон сгинул, небеса воссияли. В официальных хрониках так и значится, что небеса воссияли, и корона у светозарного засветилась, и сам он, даром что ли светозарный, он восшествовал на трон, И тот его принял, вроде как. После этого ты объявил о возрождении империи. Лассар с остатками легиона согласился проследить, чтобы возрождалась она в спокойных условиях. И правильно. Теперь вон каждую неделю отписывается, что, мол, мародеры совсем обнаглели. Даже дракон их не пугает. Дракон? Мудрослава решила, что Лассар ей вполне в мужья годится. А девушке с драконом, как понимаешь, не отказывают в ее маленьких прихотях. Безумие полнейшее. Он же мертвый. Был мертвым, но немножечко ожил, как и Что-то там с даром связанное. Силы было много, энергии. И если не использовать, случился бы небольшой такой бабах с неясными последствиями. Вот и использовали. Ариция, кажется. Точно не поручусь, но, в общем, они оба. И легионеры тоже. Не все, а те, что рядом были. Они тоже, короче, вдруг взяли и ожили. Ты бы слышал, как Лассар матерился. Попугай до сих пор шепотом повторяет. Хотя ты слышал. Ничего, вспомнишь? Нет, не было такого. Не могло быть. Невозможно сделать мертвое живым. Видимость жизни — это иное, но чтоб по-настоящему... Арик, к слову, с Ксандром обручилась. Но он даже не сильно сопротивлялся. И хорошо, некромант в семье лишним не будет. Вставай уже!» Демоница потянула за одеяло. Понимаю, что все это звучит странновато, но как уж есть. Как есть. Вот-вот. Артан там империю возрождает. С чем не все согласны, но пока лезть боятся, потому что слух пошел, будто демон не погиб, а заперт. И Святозарный его по своему желанию выпустить может. Да и дороги там, честно, хреновые, армию точно не протащишь, пока только купцы и добираются, ну и орден его, который теперь имперским назвали, собираются причинять добро по всему миру». Ричард открыл рот и закрыл. «Мы же вернулись, поженились, свадьбу ты тоже не помнишь?» «Хотя, чего это я спрашиваю?» «Конечно, не помнишь. Может, и к лучшему. Главное, все ведь хорошо закончилось». и в глаза заглянула, и столько надежды было в них, что сердце разорвалось от боли. «Нет», — сказал Ричард с тоской, — «ничего еще не закончилось». Он коснулся щеки, на которой остался красный отпечаток подушки, и щека была теплой, а пахла от демоницы почему-то молоком и еще свежим хлебом. «Прости», — Ричард покачал головой. «Дурак», — сказала тьма с сожалением, и мир привычно поплыл. разрушая очередную иллюзию. А ведь все было так хорошо. Не было. А если и было, то длилось бы недолго. Одними миражами жив не будешь. Все возможно, шепот теперь доносился со всех сторон. Возможно, если не струсишь. Убей демона. Убей. Убей. Хватит, рявкнул Ричард. И тьма замолчала. А он понял, что Мир снова изменился, и больше нет ни площади, ни императорской дороги, ни людей. Он стоял где? У подножья белоснежной лестницы, которая поднималась куда-то в туман. Что ж, лестница казалась настоящей, да и тьма помалкивала. Пусть и в молчании этом и чудилась тень обиды, но обида не ложь, и Ричард поднялся на первую ступеньку. Остальные справятся, должны. Хоть кто-нибудь.